Глава 9. 12 спартанских кораблей мчались на полном ходу и лишь изредка сбрасывали бомбы с бортов, чтобы отпугнуть особо любознательных рыболюдов. Это уже вошло в привычку. И так делают даже торговые караваны, ведь иначе добраться по воде куда-либо стало невозможно. Все эти корабли боевые и довольно быстрые, Но сейчас спартанцы выжимали из них все возможное, ведь они очень спешили выполнить приказ вышестоящего руководства. Как никак, у них очень важная и серьезная миссия, где промедление недопустимо. Вот только в какой-то момент их путь пересекся с персидской эскадрой военного флота. Десантные корабли, ракетоносцы, фрегаты. Персов было значительно больше, но отступать уже поздно да и не в правилах спартанцев отступать даже перед превосходящими силами противника, и даже если их больше в разы. Вот только персы тоже шли на полном ходу и по каким-то причинам не стали сразу открывать огонь, а связались по рации со спартанским капитаном. «Вы чего тут забыли, собаки?» — ответил он на вызов. «Сами собаки!» — возмутился перс. «Вас тут вообще быть не должно! Совсем страх потеряли!» «Вот тебе повезло, что мы спешим. А так я лично бы вырезал тебе язык за такие слова», — возмутился капитан. «Понял, сын собаки!» «А ты внук свиней», — парировал тот. «Теща Скунца!» — не стал сдавать своих позиций спартанец. «Сын собаки!» «Ха! Было! А значит, не считается!» — возлековал капитан. Он видел, что кораблей у персов намного больше, и если ввязаться в бой сейчас, то потери будут неминуемы. Но он совершенно не боялся поражения. Как-никак спартанцы живут войной, и бежать от битвы они никогда не будут. Разве что задание. Если начать бой, то вряд ли уже получится выполнить приказ командования. На некоторое время в радиоэфире повисла тишина. Персидский капитан изо всех сил напрягал мозги и пытался придумать что-нибудь обидное. Но как раз в этот момент в голову совершенно ничего не лезло. «Ладно, мы спешим по важному делу, так что можем разойтись», послышалась персидская речь из динамиков, а капитан крепко задумался. «Очень даже заманчивое предложение, но первым делом стоит обсудить такой вопрос с компетентными лицами». И потому капитан позвонил сразу Леониду. Правда, Леонид не стал долго думать и сразу ответил, что если есть возможность избежать сражения, лучше отправляться дальше. Слишком важное задание, чтобы из-за такой ерунды его отменять. «Ладно, расходимся тогда», — ответил капитан. «Ну и правильно. Бегите по своим маленьким спартанским делишкам не тронем вас», — рассмеялся Перс. «Ты там не обнаглел?» — возмутился мужчина. «Это вообще-то моя фраза была. И вообще, с чего это ты взял, что ваши дела важнее наших?» Ах, потому что вас мало, и вы все убоги», — продолжил ликовать персидский капитан. «Так что плывите, поджав хвосты» а мы займемся действительно серьезной операцией. «Ты все-таки хочешь сразиться, да?» нахмурился спартанец. «Так это мы можем оформить, не переживай, даже с радостью!» «Ой, у нас нет времени топить ваши ржавые шлепки!» послышался скучающий голос из динамиков. «Да, да, конечно, началось. Вы просто делаете вид, что торопитесь, а на деле боитесь получить от нас по шее. Персидский балабол, ничего нового!» махнул рукой спартанец. — Так и знал. — Не балабол. Вот вы куда плывете? Атаковать торговый караван? Или просто доставляете мясо на продажу? — это уже не твое дело. — Так я и знал, боишься сказать. Так как ваши задачи смешные, — довольно усмехнулся Перс. — А я скажу, так как не вижу смысла скрывать. Можете даже передать своим имперским дружкам, что наша эскадра и еще несколько направляются прямиком в Эквадор. Бегите, жалуйтесь. «Это все равно не поможет, ведь совсем скоро наши флаги будут развиваться над всеми ключевыми городами этой страны. Мы выбим их оттуда, и наш великий царь будет править этими землями». Договорить он не успел, так как послышался громкий шум и крики. А вдалеке над персидской эскадрой спартанцы увидели столпы пламени. Раздалось еще несколько взрывов, затем еще и еще. Корабли один за другим разрывало на части, а следом они уходили на дно. «Что происходит?» Из динамиков послышались панические крики. «Что за дела? На нас напали! Непонятно, кто это! Что будем делать, капитан? В любой непонятной ситуации бейте спартанцев!» Продврачал тот в ответ. «Это же не мы!» Уточнил спартанец у остальных членов команды, и те лишь пожали плечами. «Впрочем, неважно!» Он выудил из-за пояса меч и снял со стены круглый золотистый щит. «Спартанцы к бою! Их все равно больше, но они лишь персы!» «А значит, поражение у них в крови!» «Это война!» Без динамиков раздался голос очень злого персидского капитана. «Вы напали на нас!» «Мы не нападали, но...» На лице спартанца возник хищный скал. «Вся жизнь война — война!» «Ряна, ну вот зачем?» «Не спрашиваю, как и почему. Просто ответь мне, зачем?» Посмотрел на полугодовалую малышку и, ожидаемо, никакого ответа не дождался. Вот уже минут пять я сижу в детской и смотрю на разорванное пространство перед дочкой. А та, в свою очередь, очень радуется этому и довольно хлопает в ладоши. Она открыла довольно редкий вид порталов, да еще и в уменьшенном размере. Так что сейчас перед Арианной черный пролом высотой, пожалуй, сантиметров тридцать из него то и дело вылезают всевозможные темные твари. Твари самые разные. Какие-то похожи на скорпионов, другие на осьминогов, третьи и вовсе выглядят как неоформленная клякса со щупальцами в разные стороны. И все они действуют по одному и тому же сценарию. Выходят, видят Арианну, разворачиваются и грустные уходят. А как же порабощение мира живых? Я думал, этот инстинкт для них важнее инстинкта самосохранения. Раньше все так думали. Но вот я вижу прямые доказательства обратного. Ладно, главное, что ребенок доволен. Все-таки дочка сидит, хохочет и хочет с ними поиграть. А они довольно смешно убегают, что тоже очень нравится Ариане. «Как хорошо, что ты пришел», — помотала головой Вика. «Да уж. Но, кажется, она справляется и без меня» усмехнулся я. «Ну и учидила она, конечно». «И правда, учидила. А самое интересное, что Ариана не умеет этого делать. У нее случайно вышло. Каковы были шансы на подобное? Я бы раньше сказал, что никаких, но теперь просто тактично промолчу. Уникальная у меня дочка, в общем, и добавить больше нечего». «Ладно, поиграла и хватит». Я включил режим строгого отца и направился к порталу, но в этот момент мне на телефон пришло срочное сообщение. Посмотрел на экран, а там пишет начальник отдела шарксов. Мол, директива номер 3572 приведена в исполнение, и по этой директиве уничтожено 27 персидских кораблей из состава эскадры. Очень интересно, ведь оказалось, что эта эскадра шла по направлению к Эквадору. Видимо, подумали, что это теперь часть империи, и они имеют право нападать. Но как бы не так. Эти люди под защитой Вики. А Вика под моей защитой, и значит, никому нападать на Эквадор теперь не дозволено. Шарксы отчитались, что собираются пойти на следующий заход после пополнения боезапаса. Но в этот момент пришло еще одно срочное сообщение уже от другого отдела. Начальник разведки доложил, что между Спартой и Персией возникла новая война. А ведь буквально недавно они заключили перемирие. И эта новая война возникла по причине подрыва спартанцами 27 кораблей, после чего началось морское сражение. «Ой!» — скривился я и сразу начал набирать сообщения в отдел шарксов. Попросил засекретить операцию, на всякий случай. «А лучше удалить все данные и никому не говорить об этом, даже Лёне». «Особенно, Люни. От переписки меня отвлекло недовольное гуканье Арианы. Она встала, уперла руки в бока и очень сердито смотрела на меня из-под лобья. «Ага, конечно! Ты мне еще характер свой покажи!» усмехнулся я, но в ответ на это дочка топнула ножкой. «Может, мне тоже топнуть?» «Нет, Арианна, портал в любом случае надо закрыть. Понимаю, классные и веселые ребята вылезают и смешат тебя, но они вылезают не для этого. «А чтобы проливать кровь и сеять ужас в нашем мире», — попытался доходчиво да, объяснить ей, — «просто встречают тебя и сразу становятся пацифистами. Это вполне нормальное явление, и ты будешь встречать подобное на протяжении всей своей жизни. Но портал все равно надо закрыть. Вечно сидеть перед ним ты не сможешь». Арианна не согласилась со мной и отвернулась, намекнув, что я все равно не посмею забрать у нее игрушку. «О, девочка моя, еще как посмею!» Присел рядом с ней и посмотрел в глаза. «Понимаю, такой портал очень интересная штука, но мне почему-то кажется, что ты сама пыталась и не смогла его закрыть. А потому теперь думаешь, что и я не смогу?» В ответ дочка прищурилась. «Ну так это нормально, его и правда не закрыть, пока они там толпятся». «Но у меня есть свои методы», усмехнулся я. «Лабладут, а ну сюда!» «А вот и я!» Он появился из фиолетового облачка и сразу устоялся на портал. «Бать, а можно я пойду? Для вас они мелкие просто, а вот для меня вполне себе крупные монстры». «Конечно, дела обладут», — похлопал его по плечу. «Но вон туда», — указал на портал. «Бать, ну что-то жилось такое. А если меня там сожрут? Или вообще хулиганы какие приставать будут? Давай не будем вот это начинать, правда?» — взмолился он. Но да я лишь помотал головой и подтолкнул его в сторону портала. Давай, давай! подбодрил его, как смог. Ты вполне можешь договориться с этими темными сущностями. Ну, или если не договоришься, то сожри портал и возвращайся. Сожрать, задумался Лобладут. Хм. Во-во, все, иди. Как-то неудобно, перед Арианой. Все-таки старалась, создавала. А тут я приду и все сожру. Нехорошо получается. Неудобно будет, если он разрастется, и отсюда полезут хтонические твари. Чтоб ты знал, среди них есть такие, которые размножаются быстрее, чем ты их убиваешь. А насколько мне известно, в этом мире не так уж и много достаточно сильных личностей, чтобы убивать их миллионами за раз. Так что иди давай. Снова подтолкнул его. Но теперь уже чуть сильнее. Илобладут скрылся в черном провале портала. «А ты куда?» – нахмурился я и посмотрел на дочку. Она как раз тянулась силой, чтобы подпитать портал. Но я это сразу присек. тогда как Ариана сделала вид, будто бы она и не пыталась его подпитать вовсе. Поначалу ничего не происходило. Затем от пролома пошел дым, и спустя несколько минут он заискрился. А вскоре оттуда выскочил лабладут, а за его спиной портал схлопнулся. Ох! мелкий лег на пол и погладил свой выпирающий живот. «Бать, если будет еще прорыв хтонических тварей, ты только дай знать. Отлично поел, очень вкусно». Он повернулся и сразу напрягся. «Хотя, может, и не надо меня звать. Как-то недобро она на меня смотрит. Что мне боязно?» Обычно дети быстро забывают о своих игрушках или обидах. «Это вполне нормально. Так уж устроено их сознание». Вот только моя оказалась злопамятной. Прошло уже два часа, и вот мы сидим за столом. Няня кормит ребенка, мы с Викой попиваем вино и наслаждаемся стейками из иномирного мяса. И вроде все хорошо, если бы не одно «но». Вокруг бушует темная энергия. Воздух буквально искрится от пренапряжения. Свет из окон меркнет, не в силах пробиться через густую субстанцию пораженного смертью воздуха. Само пространство дрожит, тогда как мы сидим и делаем вид, будто бы не замечаем этого. Ариана хмурится, тужится и нагнетает атмосферу все сильнее, пытаясь привлечь к себе как можно больше внимания. Но мы с Викой даже не подаем виду и спокойно общаемся между собой на отвлеченные темы. Даже няня старается не обращать на малышку внимания. Причем сама она выглядит, как новогодняя елка, столько мерцающих защитных артефактов на ней надета. Попади эта няня в какой-нибудь отсталый мир, все бы подумали, что она как минимум архимаг, если судить по исходящему от нее могуществу. Ничего, перебесится. Главное не подыгрывать ей и сидеть спокойно. Даже несмотря на то, что где-то в шкафу от перенасыщения энергии полопались бокалы, на столе расплавилась вилка. «Давай помогу». Вика взяла соль и кинула щепотку на мой стейк. «Вот так будет вкуснее». «Спасибо», — улыбнулся ей и поцеловал в ответ. Ариане совершенно не понравилось, что мы так мило общаемся между собой, и она усилила напор. Воздух стал еще огуще, стены пошли трещинами, а с потолка посыпалась пыль. За спиной девочки из серого тумана появилась полупрозрачная загадочная фигура с косой. Она стояла и точила свое оружие, направив на меня свой безжизненный взор из-под капюшона. Но больше никаких действий не предпринимала. Ничего, пусть точит свою косу. У нас во дворе дуванчики пробились через бетон. Пусть их и покосит. Хм, у меня в руках лопнул бокал, но я не стал унывать. Ладно, попью из другого. Взял металлический, но он смялся буквально через секунду. «Ну, из бутылки пить тоже приятно». Мощь бушующей энергии нарастала с каждой секундой, так что вскоре пришлось отправить няню в безопасное место. «Не хочешь, чтобы ее кормили?» «Ну так пусть справляется сама, раз так». «Михаил, у меня срачная, В комнату влетел Мелмор, но он сразу замер, увидев происходящее. «Впрочем, не такие уж и срочные. Я, пожалуй, попозже загляну». «Ты же говорил, что срочно!» — улыбнулся ему. «Не стесняйся, рассказывай». «Да ладно, не все так плохо на самом деле», — некромант попятился обратно к двери. «Как оказалось, у Сани не такие уж и большие проблемы. Ничего, потерпит немного». Ариана окончательно вышла из себя и в попытке обратить наше внимание выпустила почти всю свою энергию. Плотнейшая аура рванула в разные стороны и, достигнув стола, заставила взорваться банку с вареньем. Теперь тут все выглядит так, словно произошло побоище. И в этом нет ничего страшного. Вот только одна капля варенья попала на щеку Вики. Звук удара кулаком по столу разошелся по комнате, и все остальные звуки тут же стихли. Серая густая энергия смерти выгорела в считанные мгновения, а вместо нее комната засияла мерным зеленым светом. Сущность с косой сообразила практически мгновенно и сгинула в окно. Вибрация энергии прекратилась, и в замке снова воцарился мир. «Это уже перебор», — нахмурился и спокойно проговорил я. Ариана сразу поняла, что явно сделала лишнее, и в свое оправдание даже икнула. «Ладно тебе, Миша, она же ребенок», — Вика вытерла салфеткой щеку. «Никому не дозволено причинять вред моей жене, даже моим детям». И даже если это не вред, а легкие неудобства, — посмотрел в глаза дочери. А та сразу смекнула, что она ребенок, и стала играться с ложечками. Мол, не будешь же ты на ребенка ругаться? — Ну да. — Где-то в углу комнаты появился лабладут. — Пока ты сильнее своих детей, этот мир в безопасности. А вот что будет потом? — Атом я всегда буду сильнее, уж поверь. — Но я ж божество. Божество должно быть сильнее. А как же неограниченный рост могущества? Возмутился он. «А у меня что, рост могущества кто-то ограничивает?» Поднял я бровь. Элабладут сразу смолк, подняв руки в примирительном жесте. Командующий войск вторжения стоял на крыше высокого здания и наблюдал за фортом, в котором закрепился противник. Вокруг все разворочено. Всюду можно заметить трупы, пламя пожаров. Да и сам форт местами заметно поврежден, и две башни из шести объяты пламенем. Никто не ожидал появления прямо в центре Северодвинска такого отряда врага, и даже командующего такая новость застала врасплох. Ведь изначально у него было множество планов, рассчитанных на любые неожиданные действия противника. Как оказалось, не на любые. «Вот уже несколько дней штурмуем», возмущенно проговорил один из офицеров. «Ну, как же так? Какая-то досада! Я даже начинаю сомневаться в нашей возможности захватить этот мир!» «Зря сомневаешься!» — помотал головой командующий. «Да, мы не можем разобрать этот форт по кусочкам. Да и в применении сверхмощных заклинаний тоже ограничены. Скопление магов тоже слишком рискованное мероприятие. А тому лучше воздержаться от подобного. Все-таки подобная мощь будет излишней!» Можем случайно уничтожить весь город. Зато и этих прибьем. А если потеряем армию, новую собрать можно быстро, пожал плечами офицер. Это все не важно, помотал головой командующий. Важно то, что в этом форте сын императора этой страны. И наша главная цель — захватить его. Нельзя дать ему уйти. И мы уже обнаружили тоннель, по которому он со своим отрядом пробрался в город. Так что скоро, когда начнется штурм, мы обнаружим единственный путь к отступлению и захватим его живьем. «Это гениально, мой господин!» — офицеры преклонили головы. «Если мы захватим его, решится немало проблем. Обменяем его на два года мирной жизни в этом мире. Они подумают, что мы хотим здесь ассимилироваться, но на деле мы будем готовить плацдармы для дальнейшей экспансии. Так будет куда проще, чем прорубать себе дорогу мечом и магией. Еще некоторое время он стоял на крыше и смотрел на форт, но вскоре в воздух взмыли сигнальные огни. «Все», — заключил мужчина, — «все отряды готовы, а значит, можем начинать». Он взмахнул рукой и запустил сгусток энергии в небо, и это стало началом штурма. В сторону форта со всех сторон ринулись целые полчища рыцарей и магов. Они с легкостью преодолели огневой заслон и уперлись в защитный барьер. Но магам не потребовалось много времени, чтобы создать несколько крупных брешей в защите, через которые войска тут же хлынули внутрь и сразу принялись взбираться на высокие стены форта. Все это время их обливали свинцом пулеметы, но храбрых солдат было уже не остановить. С диким ревом они прорывались вперед и, чувствуя близкую победу, не обращали никакого внимания на потери тогда как командующий стоял, смотрел на все это и улыбался. Ведь он четко видел, что враг истощен. Пулеметчик на башне настолько устал, что даже когда у него закончились патроны, он продолжил сжимать в руках оружие и не мог его перезарядить. Но в этом и была тактика. Атаки не прекращались на протяжении всех этих дней, и именно поэтому враг настолько устал, что теперь больше не может обороняться. Прошло всего несколько минут, и маги окончательно сломали последний контур защиты. В тот же миг с неба упали несколько воинов на грифонах, и в считанные секунды заставили замолчать последние пулеметные точки на башнях. До форта обрушилась сразу вся мощь Объединенной Армии. Вода, пламя, молнии — все это било на протяжении нескольких минут сплошным потоком, и в итоге совсем скоро битва была окончена. «Ваша милость!» — командующему подбежал посыльно и низко поклонился. «У меня новость!» «Я уже боюсь, когда ты приходишь», — помотал головой мужчина. «Ну, и что ты сейчас скажешь, что наследник Империи погиб при защите или сбежал?» «Нет, взяли живем. развел руками тот. «Да ну!» — искренне удивился командующий. «Все так? Не царапины на нем, но выглядит уставшим и злым?» «И что, взяли только его?» «А остальные защитники?» – уточнил мужчина. «Все же, чем больше пленных, тем лучше». «Остальные сражались до последнего, всех пришлось убить», – пожал плечами посыльный. «В любом случае, этот день станет черным для Империи и для Булатова лично», – оскалился довольный мужчина. «Я хочу увидеть пленника лично! Веди меня к нему!» Пленного еще не успели доставить в темницу, так что идти пришлось в форт. По пути командующий видел множество трупов, среди которых изредка попадались мертвецы в одежде из этого мира, то есть люди Булатова. «А чего от них так мертвецчина воняет?» — удивился мужчина. «Не знаю, наверное, просто долго тут сражались и не мылись. А еще гангрены всякие гниют», — развел руками посыльный. «Вот они убогие, не могли лекарский артефакт применить», — помотал головой командующий и вскоре добрался до комнаты с пленным. Тот сидел у стены, уже закованный в магические кандалы. На шее специальный шейник, который взорвется в случае неповиновения. Вокруг собрались сильнейшие маги, готовые в любой момент активировать сдерживающие заклинания. Также рядом мирно стояли магические церберы, на случай, если пленник попытается сбежать. «А что, выглядит сильным?» — одобрительно кивнул мужчина, посмотрев на пленного. Да, он много наших успел положить, согласился кто-то из собравшихся. Господину сэру Эдварду череп проломил, смысл проломил. Сэр Эдвард ведь физик, причем сильный. Все так, но он хотел пнуть этого, маг указал на пленника. Но он развернулся и разломал сэру Эдварду голову голыми руками. Теперь понятно, почему вы с ним так уважительно обращаетесь, усмехнулся командующий. Ну что, имперская собака? «Довоевался? Теперь ты наш пленник!» Он присел на корточки и поравнялся с ним. «Какой же ты идиот! Хотел славы, но так ты ошибся. Впрочем, зато войдешь в историю, так как крах империи начнется именно с тебя. Есть что сказать по этому поводу?» «Отведите меня к вашему правителю!» — сухо прохрипел тот. «Я Александр!» Наследник Российской империи и единственный сын императора. Я хочу жить. За меня щедро заплатят землями или золотом. «Ха! Вы посмотрите на этого божества!» – рассмеялся мужчина. «А ведь как много было слов, когда ты стоял на стенах!» «Что ты обещал нам?» А на деле, оказался обычным трусливым ничтожеством. Впрочем, с нашим правлением ты обязательно увидишься!» «Они любят, когда побежденные высокородные ползают перед ними на коленях и молят о пощаде!» Александр поднял взгляд, и никто не заметил, как в них блеснули озорные зеленые огоньки. «Очень надеюсь на скорую с ними встречу!»